так что ижавшие башмаки и тесный мундир были кстати и ничуть не мешали, а, напротив, способствовали торжественному настроению Радовича. Блестящие залы, огни, вытянувшиеся на лестнице лакеи в пудре и в красных кафтанах с позументами, наряды дам, мундиры мужчин, музыка, гремевшая, притомляя слух, бриллианты, кружево, Все слилось для Дениса Ивановича, давно не бывавшего вообще на вечерах и попавшего в первый раз на придворный бал. Он был ослеплен, поражен, не мог еще ничего видеть в отдельности, кроме государя, которого видел все время, где бы не пришлось ему быть. И ощущение, которое он испытывал, не могло сравниться ни с чем, даже с теми грезами, которые, как в золотистом тумане, переносили его бывало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 Он не сводил глаз, впрочем, как и все остальные, с Павла Петровича и видел его, как видишь солнце, даже когда не смотришь на него. Государь был в духе, и лицо его, оживленное с блестевшими умными и проницательными глазами, казалось Радовичу выражением истинной прелести величия. Оно было такое, то есть еще лучше такого, каким он воображал себе его, и вовсе не похожи на портреты, претендовавшие передать черты императора Павла. «Прекрасно!» – сказал Денису Ивановичу попавшийся ему генерал-поручик Вавилов и кивнул головой. Радович отвесил поклон, однако не разобрал, кто это, но все же сейчас же полюбил говорившего, сочувствуя его слову. «Прекрасно! Истинно прекрасно!» – говорила и пела все в душе Дениса Ивановича.